Чего? Катер идёт. Она грязкие офицеры. М-м, mm неклешменные. -hmm. А ты, Димка, слыхал? Рассказывают, что недавно восстание было в Кузнецовских казармах. Да. Солдаты отказались воевать с красными. Англичане солдат выстрелили, рассчитали по десяткам, и каждый десятый был расстрелян. Оська, а ты видел Юрка, Рык? С ними поехал. И да, М -м, предатель. Куда они поехали? Дурачки мы с тобой, Димка. Поедем домой. Это только в сказках клады находят. А бывает и не в сказках. Да враньё, не бывает. И никаких кладов я больше искать не буду. Димка! Видишь? Боржа. Совсем новая. Как она сюда попала? Да ты надпись, надпись-то на борту посмотри. Видишь? Лит-в. В. Коська! Ведь это же та самая, что рядом с прибоем стояла. Ха! Зачем её сюда пригнали-то? Она ведь совсем целая. Полезем в трюм, а? Полезем. Эх, дверь забита. Заколочено. Топором надо. Ну, топором, верно. Ну, хватит, хватит. Руку просунь, руку. Ну, что? Железное что-то? Да. Что? Холодное. А что? Винтовка. Дай-ка я... Теперь с ним делать, а? Вазьмём под мной. А? Под одной винтовки приклятся, когда на фронт. Побежи. Возьмём под ней, спрячем. А? Остальные в воду потопим, чтобы белым не достало. Правильно, потопим. Тащи, тащи, Коська, тащи. Давай, сюда, тащи. давай, давай. Ой, Димка. Какие ж мы с тобой болваны. Нужно сказать о вооруите тата. Ты понимаешь? Ну да. А! А! А, а, -а, -а Вера Коська, верно? А, и боржу. Гочи боржу увести в другое место. Коська, как же ты её тяжёлой нести двинешь? Эй! Так-то так. Давай! И Крой бы ты старыми досками, чтобы незаметно было. Давай, Коська, а сами на весла. Верно. Курс на Архангельск. Музыка На следующий день три лодки с подпольщиками, разделившись из предосторожности, направились на кладбище кораблей. Меня высадили на островке. Я должен был наблюдать за рекой, пока подпольщики разгрузят баржу и спрячут оружие в лесу. Кости досталось, пожалуй, более интересное дело показать подпольщикам баржу и работать вместе с ними. Однако и наблюдать поручение тоже не пустяковое. Тут нужно иметь прежде всего зоркий глаз и уж ясные дела. Не каждому мальчику можно наблюдение доверить. Вскоре до меня донёсся стук топора и скрип отдираемых досок. Начали Англичане и американцы вслед за французами стали удирать из нашего города. Тёмными ночами уходили параходы с войсками. И когда над городом послышалась стрельба, нам не нужно было объяснять, что случилось. Мы давно ожидали этого дня и знали, что он скоро наступит. Повсюду развивались красные флаги С красными повязками на руках шли рабочие Они крепко сжимали винтовки и пели песни Наконец в город вступили части Красной Армии Новый мир построим, кто был ничем, тот станет всем. Ты чего так тихо, Димка, поешь? <смех> теперь громко можно во весь голос. Вот у Орликовых теперь тихо. Притихли, это верно. На самом деле, посмотри, Коська, у них все окна темные. Погляди. Погляди. <смех> Как мыши попрятались, сидят по углам. Погоди. Теперь им зададут. Гляди, красноармейцы корликовым пошли. Кто там? Кого нужно? Откройте. Сам Юрка к дверям подходил. Кого вам? Прапорщика Орликова. А его нету. Откройте. Сейчас, сейчас открою, сейчас. Костя, смотри, Юрка черным ходом выскочил, в погреб спрятался. Чище ты! Скорее щеколду надо набросить. Ага, попался. Открой, мальчик, открой. Попался, попался. Открой, а то пристрелю. Кость, да регись, у него револьвер. Не выстрелит, побоится, услышит. Мальчик, мальчик, открой. Я тебе дам денег, много денег, только открой. Ага, <свист> плачешь. А когда отца моего уводил... Не вось смегался. Девка, ну чего ты стоишь? Беги скорей, заби! Больше я ничего не помню. В этот вечер я простудился и заболел. Несколько дней лежал в постели. Мне чудилась наша улица, извилистая речка Соломболка, широкая снежная равнина Северной Двины. Я слышал продолжительные завучные гудки пароходов и видел затумчивые но счастливые глаза моего друга Кости Чежова И вот однажды мы с Костей увидели грузовик да-да настоящий грузовой автомобиль Он с трудом пробирался по узкой необъезженной дороге. Ещё бы! Ещё бы! Ведь на нашей улице ещё никогда не проходил автомобиль. И вдруг грузовик остановился. Нет, нет, он не застрял в снегу. Шофёр нарочно остановил машину. Дверца открылась, и из кабины вышел батька! Котик! Котик! Сынок! Батька, ты жив, жив, Батька. Жив, Живой. сынок, жив. А, а тебя и не узнать, как ты вытянулся. Усы-то, усы-то не растут. А я думал, я каждую ночь о тебе вспоминал. Сперва надеялся. А потом, ведь белые перед уходом Я думала, ты, что и тебя. Живой пришёл. Большевика так просто не сломаешь. Нет. А это кто? Кто это? Да неужели Димка? Он самый. Димка? Да. Здравия желаю, товарищ Чижов. Вот и на нашей улице праздник. Да. А вы и клад искали счастливой жизни. Её не искать, а завоевать надо, а потом строить. Строить мы наш, мы новый мир построим. Кто был ничем, тот станет всем. Котя, Димка, ну, а на грузовике, я думаю, никто не откажется прокатиться. Кто же откажется от такого? удовольствие. Во всяком случае в Солом были таких чинаков не найдётся. Ведь ещё никому из нас никогда в жизни не приходилось кататься на автомобиле. Мы понеслись по улице со всей скоростью, на которую был только способен мотор. Весенний ветер шумел в ушах, кость стоял уцепившись за решётку кабины и высоко держал свой красный флаг. Флаг развевался по ветру и пощёлкивал над нашими головами.